Какие компасы у птиц? Много поражающих воображений историй связано с умением живых существ находить дорогу к дому, так сказать, с чувством родины. Особенно удивляли кошки. Бывало, их отвозили за тысячи километров, но они, потратив месяцы и изрядно отощав, все-таки умудрялись вернуться. Что их вело? Какие навигационные приборы? Здесь больше вопросов, чем ответов. А теперь взгляните на диаграмму миграций, где представлены возможности некоторых обитателей Земли, когда дело касается дальних странствий. На ней, правда, нет ни одной птицы. Дело в том, что места на книжной страничке просто не хватило бы для столь длинной стрелки, которая отражала бы дальность их перелетов. Данное изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Судите сами. Птицы могут путешествовать с континента на континент, между которыми уже не тысячи, а десятки тысяч километров. Пожалуй, рекорд принадлежит длиннохвостой крачке, мигрирующей из одной полярной области в другую. Был даже зафиксирован перелет, составляющий более 32 тысяч километров. Понятное дело, что ученые долгое время больше всего внимания обращали на птиц, пытаясь ответить на вопрос, каким же компасом они пользуются на дальних дорогах. И тут мнения разошлись. Одни исследователи полагают, что все дело в строении вестибулярного аппарата пернатых. В чем-то он напоминает устройство уха медузы, которое позволяло той предсказывать шторм. Иными словами, в нем содержатся мельчайшие известковые кристаллы, которые при любом ускорении в движении птицы давят на нервные окончания. Из физики известно, что ускорение напрямую связано с действующей на тело силой. Значит, птицы получают представление об испытываемых ею силах. У животных этот аппарат, как вы помните, фиксирует отклонение от вертикали, задаваемой тяготением Земли. Однако у птиц он служит не только для поддержания равновесия, но еще и реагирует благодаря кристалликам на перемены в силе тяжести. А она ведь в разных местах Земли различается. Выходит, с помощью такой природной системы навигации можно находить свое место на карте и не сбиваться с курса. Другие ученые считают, что роль бортового ориентира у птиц играет третий глаз. Он, в отличие от упомянутой нами ящерицы гатерии, еще способный им видеть, переродился и стал выполнять новые для себя функции навигационного устройства. А может быть, говорят третьи, птицы запоминают карту звездного неба и перемещаются, как моряки, ориентируясь по нему. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной давние предположения о том, что у птиц имеется настоящий компас, то есть орган, реагирующий на изменения магнитного поля Земли. Это одна из самых не только интересных, но и достоверных версий, потому что в опытах влияние магнитного поля на птиц безусловно проявляется. Например, к голове почтового голубя прикрепили небольшой магнит. Он потерял способность находить дорогу домой. Более того, оказалось, что таким способом можно заставить его лететь в противоположную сторону а в Японии действия магнитов на птиц стали использовать для их отпугивания от садов, полей и огородов. С другой стороны, мы знаем, что реагировать на магниты могут только определенные вещества, прежде всего железо. Откуда же берется в птичке изготовленная из него стрелка? Это прояснилось за последние десятилетия, когда были обнаружены крошечные железосодержащие частицы у множества организмов, от бактерий до человека. Некоторые бактерии даже ориентируются и плавают вдоль линий магнитного поля. Но такой процесс чисто пассивный. А вот значительно более сложные существа, животные, по всей видимости, действительно используют свои внутренние магниты в качестве приборов, как мы — компас.